Глава 18 Редион безжалостно опаздывал. Часы на городской башне показывали четверть одиннадцатого, когда он все-таки добрался до архива. Роза уже была там. Она мерила шагами мостовой и поглядывала по сторонам. Редион налетела на него маленьким ярким вихрем. Я уже думала, что-то случилось. Что там, Леон? Рид потер виски. Голова болела нещадно. Да что, Леон, вспомнил их вчерашний разговор. «Раз двадцать напомнил, чтобы я не втягивал тебя в это дело, а в целом нормально, из дома выгнать не пытался и на том спасибо. Хотелось рассказать Розе обо всем, что узнал, поделиться своими опасениями, но нельзя. Если у Леонардо де Рональдо есть слабое место, это его жена. Надо на самом деле постараться держать Розу как можно дальше от расследования». «Атнета «От нет новостей?» — спрашивала девушка, пока они преодолевали последние шаги до архива. Олин связался с Леоном, поморщился Ридион, мерзкий тип. Намекал, что знает, откуда у Нета бумаги, а раз не может доказать, то постарается заставить брата говорить, несмотря ни на что. Но он не имеет права его держать, взвелась Роза. Леон тоже ему об этом напомнил, никакого результата. Рид толкнул массивную дверь архива, и они замолчали. «Добрый день, чем могу помочь?» Девушка за столом снова была другой. Они что, каждый день новые, что ли? Нам необходимы документы из закрытого отдела. Роза протянула пропуск. Пройдемте со мной. Сотрудница архива мельком взглянула на бумаги. Они миновали длинный коридор и поднялись по ступенькам на второй этаж. Рид тут же почувствовал вибрацию охранных заклинаний. Сколько же их тут, если при его минимальных способностях магия все равно ощутима? Рука Розы успокаивающе опустилась на его локоть. И правда, к чему нервничать? Это ведь всего лишь бумаги, но именно они могут стать ключом к разгадке тайны Ордена Немых. «Полный доступ», — произнесла девушка в пустоту. «У вас есть два часа. После этого ваш допуск перестанет действовать. Вы не можете брать с полки более двух папок одновременно и не возьмете следующие, пока не вернете эти на место. Целостность документов проверит система слежения». «Листы и оттиски для информации вон там, на столе. Вернусь за вами через два часа». Рит растерялся. «Они останутся тут сами? Какая же магия тогда окутывает помещение? И как среди тысяч папок, книг, брошюр, разместившихся на полках, найти хоть что-то касательно ордена немых?» «Здесь есть каталог». Роза бодро зашагала в вглубь архива. И вскоре Рит увидел большой шар. Его поверхность покрывали названия разделов. Роза долго изучала список, а затем нажала на блок «Денежная система Ладари и мира». Тут же одна из полок загорела зеленоватым светом. «Поищи что-нибудь по монетам», — попросила она Рида, — «а я займусь самим орденом и ритуалами». «Хорошо», — Рид взял с полки первую книгу. Время летело слишком быстро. Рид перебирал один документ за другим где-то за шкафами шуршала бумагами розы. Пока что безуспешно. Рид начал думать, что они так ничего и не найдут, когда внезапно взгляд упал в занятную запись. «Роза», — крикнул он, — «послушай, раньше деньги считались магическим предметом и широко применялись в ритуалах так называемого «откупа», когда нужно было исцелить неизлечимого больного или увеличить магический потенциал. При этом для жертвы каждому богу применялась отдельная монета». А самое интересное то, что монеты эти совпадают с теми, что нашли во рту каждой жертвы. Без жертв остались только Келлен и Аэтис. То есть как раз боги плодородия шагнула роза на свет. Занятно. Значит ли это, что мы должны искать следующую жертву возле храма богов плодородия? Думаю, да. По остальным все совпадает. Это определенный ритуал. И, скорее всего, на поглощение магической силы. Рид вспомнил то, о чем говорил Деренальд. «Что ж, это сужает круг поисков. Теперь ты смотри все про Орден немых, а я поищу ритуалы, которые хотя бы отдаленно напоминали то, с чем мы столкнулись». Поиски закипели снова силой. Вскоре у Рида ребила в глазах от документов чернил букв, а Роза больше походила на книжную мышь, которая выныривает то тут, то, то там, отпускала какие-то комментарии и снова исчезала. «Рид!» В очередной раз появилась она из-за стеллажа. «Я, кажется, нашла то, что нужно». «Ритуал двенадцати богов». В груди кольнуло. «Это оно. Двенадцать жертв по одной в месяц». Все сходится? Слушай», — продолжала Роза с огромной книгой наперевес. «Этот ритуал в древности использовался только в крайних случаях. Например, во время войны, когда нужно было защитить крепость. И были те, кто готов был заплатить за это жизнью. Ритуал проводился за день, но особой силой наполнялся, если растянуть его на год. Впрочем, таким образом он использовался всего два раза. Дневной был более частым явлением. Так вот, приносили жертвы двенадцати богам, деньги, кровь и жизнь. Деньги обмакивали в кровь жертвы. Ничего не напоминает? Либо оставляли у нее на теле. Затем крови чертили символы в годичном круге, и в символ помещали кристалл, наполненный магией жертвы. Когда круг заканчивался, нужно было встать в центр и прочитать заклинание. Заклинание не указано, чтобы не было попыток повторить. «А ну!» — кивнул Редион. «Без сомнения. Значит ли он прав? Еще две жертвы, и преступника будет не остановить. Чего он хочет?» «Думаю, власти!» — хмыкнула Роза. «Либо месте, вспомнил Рид безумного Далиса. «Ты о нашем пациенте?» — насторожилась девушка. «Именно. Что, если все эти годы он все-таки притворялся и теперь жаждет отомстить тем, кто его запер?» «Вполне вероятно», — кивнула Роза. «Думаю, тебе стоит обсудить эту версию с Леоном, а я завтра встречусь с доктором Витоусом и попытаюсь вытрясти из Рена все, что он может сказать о своем пациенте». «Это небезопасно», — пытался вразуметь ее Рид. «В нашей жизни все небезопасно», — Роза улыбнулась. «Спокойно, уверенно. Даже просто дышать. А Рена я знаю слишком давно. Да, он неприятный тип, но не убийца уж, поверь. Так что там по ордену?» «Пока ничего». Рид только протянул руку к полке, как появилась их провожатые. «Время», — сухо сказала она. Пришлось уходить. Оставалось рассчитывать, что удастся повторить визит в архив потому что слишком страшным выглядело описание кровавого ритуала. А еще Рид понял другое. Действовать нужно осторожно. Если преступники поймут, что они подобрались близко, то могут ускорить ритуал, принеся две последние жертвы одновременно. Правда, тогда они получат меньшую силу. Но нужно обдумать и этот вариант. Рид попрощался с Розой неподалеку от дома до Рональда. Да, им многое удалось узнать, но и многое осталось скрытым. Беспокоил предстоящий ужин Розы Витоусом, Но Ридион напомнил себе, что Розалия — маг смерти, а значит, не так беззащитно, как кажется. Уж с доктором-то управятся, если он начнет распускать руки. Леон ожидал в гостиной. Рид знал, что такое находиться на краю гибели, поэтому взглянул на Рональда другими глазами. «Все-таки нужна немалая храбрость, чтобы не сдаться, ожидая смертного часа, обороться до последнего всеми мыслимыми и немыслимыми способами». «Что ты накопал в архиве?» — поинтересовался Дарональд. «Стоило увидеть Рида в дверях». «Не так много», — вздохнул Тенвик, присаживаясь рядом. Он в двух словах пересказал суть найденного ритуала. А перед глазами стояли кровавые картины, увиденные на оттисках. Чтобы такое повторилось? Никогда. «Не густо», — хмыкнул Леон. «Ну, хоть что-то. Значит, мы были правы. Осталось только выяснить, кто следующая цель». «Кто?» Предсказать невозможно, а вот где и когда — вблизи Храма Богов Плодородия 5 числа. Леон все правильно понял. Иногда Рид поражался его уму и даже жалел, что Леон вынужден отсиживаться дома. С ним было бы интересно работать. «Ты там будешь?» — да Рональд не спрашивал. Он всего лишь констатировал факт. «Ты там будешь» — и точка. Рид думал было возмутиться, но промолчал. «Это было бесполезно». Звонок в двери прервал их разговор. Леон мигом насторожился. Понятно, что он никого не ждал. Даже Витана не было в особняке, иначе она бы вышла встречать гостя. Рид посмотрел на Де Рональда. «Открою я», — хмуро сказал тот и двинулся в прихожую. Мгновение спустя Рид понесся за ним. Он услышал голос брата. Нэттен как раз снимал уличную обувь. Он выглядел живым и здоровым, разве что немного усталым. Правда, порыв броситься брату на шею пришлось придушить. «Не на глазах у Леона, это чужой дом, в нем другие правила». Поэтому Рид только обрадованно пожал на эту руку. «Вижу, тебя отпустили», — заметил Дренальд. «У них не было выбора», — хмыкнул Неттан. «Я так понял, ты звонил в участок». «Допустим». Леона развернулся и пошел в гостиную. Братья последовали за ним. Олин был зол, обещал с меня шкуру спустить, если не признаюсь немедленно, что нам удалось вынюхать, процитировал Нед, начальник отдела Сыска. Он не спрашивал, налил себе стакан воды из графины выпил. Рид решил, что все-таки эта ночь далась брату непросто. Олин горазд бросаться словами, а когда ходят до дела, сам в кусты, заметил Дрональд. Тем не менее, он опасен, поэтому будьте осторожны, оба. Уверен, за домом уже установлена слежка. «Тридцать раз проверьте, идет ли за вами кто-нибудь, если направляетесь по нашему делу». «Готов поклясться, что сейчас в архиве люди Олина допрашивают архивариусов. Какие именно книги брал Ридион?» Ридзамер. «Нет, его не пугало, что сыщики могли прочитать про ритуал обретения силы, но там с ним была Роза. И Если догадка Леона верна, ошибался он редко. Значит ли это, что теперь Олин удостоверился в участии супруги Дерональда в расследовании, Ведь Роза была и у них дома. Слишком много совпадений даже на взгляд Рида. «Угомонись», — заметил Дерональд его состояние. «Пока что мы не сделали ничего противозаконного, имею в виду с сегодняшнего утра. Поэтому у Олина нет причин снова являться за вами. Неттан, я провожу тебя в гостевую комнату. Вы с Ридом пока живете у меня». «С какой стати? У нас дом есть?» — поморщился Нет. «С той самой, что против меня пойдет только самоубийца», — усмехнулся Леон. «Поэтому выбор у вас невелик. А потом, дом отлично защищен заклинаниями, сюда так просто не прорвешься. если я их активирую. А о любой попытке узнаю тут же». Братья переглянулись. Рид уже свыкся с мыслью, что в ближайшие дни ему придется провести в компании Доренальда. Но вот Нету только предстояло смириться с такой перспективой. Но Леон был прав. Дом бывшего начальника сыска внушал его подчиненным, пусть и бывшим, хоть какое-то уважение. Да и сам Дерональд придушит любого, кто покусится на родные стены. «Хорошо», — кивнул и «Я остаюсь. Вечером заберу необходимые вещи. Благодарю за гостеприимство». «Это вынужденная мера и, надеюсь, кратковременная», — отозвался Дерональд. Рид вздохнул. «Нет, Леона не изменить. Главное, чтобы ничего не случилось с Розали. Вот кто сейчас играл с судьбой и кого Рид очень хотел бы защитить.